Глава 19. Логан прокручивал в голове слова той женщины, Джоан Дембик. Она знала, что он здесь, как она поняла. Он так сильно старался не попадаться на глаза. Осмотревшись, он поискал на деревьях скрытые камеры, но сомневался, что кто-то утруждался их устанавливать. Бессмыслица. Джоан обещала вернуться и он к тому моменту должен уйти. Неужели она правда вернется? Он размышлял над этим вопросом. Возможно. Мало кто согласится, чтобы на его территории ошивался незнакомый мальчишка, даже если его никто не искал. Он не представлял, как ему поступить. Позволить полиции обнаружить его пока было рано. Двух дней недостаточно». Ему хотелось выждать столько времени, чтобы отцу стало стыдно заявлять на него свои права. От мысли о возвращении домой его позвоночник сковывал ужас. Логан предпочел бы голодать в лесу, чем попасться к отцу, который схватит его, пригвоздит к стене и будет трясти так сильно, что зубы застучат один на другой. А лицо отца окажется настолько близко, что он увидит лопнувшие сосуды в его глазах. Когда он приходил в такое состояние, то становился непредсказуемым. Отец Логана будто питался страхом своего сына и распалялся все сильнее, если мальчик не реагировал. Но если Логан плакал или дрожал, отец всячески выражал отвращение к своему слабому отпрыску. «Лучше умереть», чем столкнуться с ним, когда он в таком настроении. А учитывая, что Логан сбежал и выставил его в подобном свете, другого настроения ждать не приходилось. У него оставались призрачные воспоминания о том, каким папа был до автомобильной аварии. Та авария разрушила их жизни и, по сути, убила маму. И в ней был виноват только он. Он сидел на заднем сиденье и жаловался на голод. Тогда мама развернулась и протянула ему пакетик Тедди Грэхэмс. Это отвлекло отца, который проехал на красный свет, из-за чего они оказались на пути приближавшегося грузовика. Ему недавно исполнилось пять, и он тогда находился на заднем сиденье, а потому его воспоминания были обрывочными. Однако он помнил виск тормозов, разворот машины, скрежет металла о металл и вылетевший из маминой руки Тедди Грэхэмс, паривший по всему салону. Он был пристегнут к детскому креслу, потому избежал худшей участи. Его родители получили травмы, которые, по словам доктора, жизни не угрожали. Однако, как показало время, очень на нее повлияли. Мама так сильно ударилась головой о боковое окно, что заработало сотрясение. Отец же сломал левую руку и несколько ребер. Их тела покрывали чудовищные перекрестные синяки в местах, куда надавили сработавшие ремни безопасности. Прибыла скорая и отвезла их всех в больницу. Затем приехала бабушка Нэн, забрала его к себе, и он прожил с ней несколько дней. Отец пропустил четыре недели работы и начал пить. Каждый раз, когда он рассказывал об аварии, что делал довольно часто, он называл Логана «этот чертов пацан» и переходил к тому, как он ныл, требуя Тедди Грэхэмс. Люди, с которыми он делился этой историей, награждали Логана такими взглядами, словно не могли поверить как ребенок мог поступить с родителями подобным образом. После аварии у мамы Логана начались постоянные головные боли, из-за чего она принимала много лекарств и часто спала. Когда-то они считались нормальной семьей, но сейчас остались лишь злость и боль. И все это случилось из-за него. До аварии отец был другим, не нежным и трепетным, как мама, но другим, лучше, похожим на обычного отца. Когда чинил кран, он рассказывал Логану, как все устроено, и брал его с собой в хозяйственный магазин. Если они сталкивались со знакомыми, папа клал руку на голову Логана и представлял его. «Это мой сын Логан. Парень точно пойдет по стопам своего старика». С гордостью. После аварии отец не хотел иметь к нему отношения. Да и неудивительно, Логан все испортил. Он мог потерпеть и получить Тедди грехом позже, но не стал, и из-за него все круто изменилось. Мог ли он довериться той женщине Лори, которая сказала, что переживает за него? Вероятно. Он мог написать записку, сочинив новую историю о том, откуда взялся. Тогда, если она вызовет полицию, его отдадут доброй приемной семье, и ему не придется встречаться с отцом. Но он сердцем чуял, что так просто он не отделается. В его жизни все было непросто».